Последнее слово было произнесено принцессою с такой искренностью и даже нежностью, что сердце Дагиша чуть не выскочило из груди. "О, принцесса", пролепетал он. "Слушайте дальше". Продолжала она. "Когда вы откажетесь от меня сначала по необходимости, а затем чтобы исполнить мою просьбу, то будете лучше судить обо мне. И я уверена замените эту любовь, простите, это безумие искренней дружбой, которую вы предложите мне и которая, клянусь вам, будет с радостью принята. Вот, выступил на лбу Удыгиша, Сердце замерло, холод пробежал по жилам, он куцал себе губы, топал ногой, словом, всячески старался сдержать свои мучения. «Принцесса!» — проговорил он наконец. «То, что вы предлагаете мне, невозможно. Я не могу принять ваших условий, «Как?» — сказала принцесса. «Вы отказываетесь от моей дружбы?» «Нет, нет, не надо дружбы, принцесса. Я предпочитаю умереть от любви, чем жить дружбой». «Послушайте, граф, ах, принцесса!» — скричал Дегиш. «Я дошел до той точки, когда не может быть иного уважения и иной рассудительности» чем рассудительность и уважение честного человека к обожаемой женщине. Прогоните меня, прокляните, отрекитесь от меня, вы будете правы. Я жаловался на вас. Но я так горько жаловался только потому, что я вас люблю. Я сказал вам, что умру и умру. Живого вы меня забудете. Мертвого же никогда, я в этом уверен. Теперь принцесса, в свою очередь, отвернулась от него и стояла погруженная в мечты, волнуясь не меньше, чем он. После некоторого умолчания она спросила его, «Так вы, меня. О, безумно! Готов умереть от любви, даже если вы меня прогоните и не станете больше слушать. В таком случае ваша болезнь безнадежна, сказала она с веселым видом. Болезнь, которую нужно лечить мягким обращением. Дайте мне вашу руку. Она холодна, как лед. Да преклонил колени и припал губами к горячим рукам принцессы. Так любите меня, проговорила принцесса. Раз вы не можете не любить. И слегка пожав его пальцы, она притянула его к себе жестом королевы и любовницы. Дыгиш вздрогнул всем телом. Принцесса почувствовала эту дрожь и поняла, что граф действительно любит ее. «Вашу руку, граф», — попросила она и пойдем домой. Ах, принцесса, проговорил граф взволнованный, с пылающими глазами. Ах, вы нашли третье средство погубить меня. счастью, такое, которое действует дольше других, не правда ли? Ответила принцесса, и она увлекла его